Была весна. На второй день праздника купец Простов предоставил, как всегда, свою торотейчку в распоряжение Морельникова, заместителя земской арестанской. Четыре года тому назад сидел купец Простов 12 дней за буйство, и за эти 12 дней полюбил Тихого Морельникова, Ардальена Петровича заходившего к нему в комнату по вечерам тихо потренькать на гитаре. «Ты скоро меня позабудешь, а я никогда, никогда». И вот с тех пор уже четвертый раз дает купец Простов-Морельникову на второй день праздника покататься в своей таратаечке. И каждый раз, проезжая по шоссе мимо монастырской рощицы вдоль покрытых зеленой щетинкой полей, Думалось Морельникову, что он помещик, объезжает свои владения и обдумывает хозяйство. Человек он был городской, в городе выросший, дальше Боровицкого уезда никуда не выезжавший. Но что поделаешь, жили в душе его какие-то озимые, умолот, яровые и запашки. И вот так, распустив вожжи, Уперевшись расставленными ногами в доктора Тайки, вдыхая широкими ноздрями запах весенней воды, душистый, как разрезанный первый огурчик, а несет этот запах молодой ветерок, просеивает через лиловую голую рощицу, сдувает Морельникову бороденку. Вот так, поглядывая на луга и овражки, до того чувствует себя Морельников настоящим хозяином, что не его какая-нибудь великая земная власть, исправник, губернатор. Эй, кто таков будешь? Кликнул бы от всей оторопи своей землевладелец. И ничего в этом нет удивительного. Много на Руси встречалось и встречается таких не то что мечтателей, а духом, живущих другой жизнью, и порой столь напряженно и реально, что даже не знаешь, какое за таким человеком существование следует утвердить, помощник ли он провизора или реорганизатор русского флота. Морельников был землевладельцем. Купцова лошадь, новокупка, сытая, с глубоким желобом посреди крупа, свободно и легко несла легкую таратаечку и не обращала никакого внимания на седока, сама прибавляла шагу, где считала нужным, сама переходила на ту сторону дороги, где по суше. Морельников нюхал веселый ветерок и думал о хозяйственном. Знаний по этой части у него не было, но зато были планы и советы. Пчельник завести. Всем советую заводить пчельники, образцовые, без всяких трутней. Трутней отделить, посадить на меньший рацион, а то и просто поморить голодом. Небось, живо заработают. Почему все твари приспосабливаются? Один трутень не может. Эдак всякий распустится, развалится, а другие за него работой. Так вот что. Если обратить на это серьезное внимание, то пчельник можно поднять до самых высоких ступеней продукции. Из придорожной монастырской часовинки вышел монашек с зеленой бороденкой в прозеленевшей ветхой ряске. Разглядел сытого конька прижмуренными глазами и поклонился, держа двумя руками подаянную книжечку. Морельников тпрукнул на лошадь достал пятак, в другое время не подал бы, ну а помещик морельников подает на Божий храм. За часовенкой пора было повернуть к городу. Поворачивать было страшновато, дорога узкая, не вывернуться бы на сторону. Но сытый конек, и откуда это ему, живо понял в чем дело, и не успел Морельников потянуть левую вожжу, как тот сам повернулся круто чуть не на одном месте и помчался домой. — Неприятная лошадь, — думал Морельников, — крепко держась за вожжи. Подъезжая к городу, он вдруг насторожился, и у третьего дома, маленького деревянного облупленного, решительно потянул вожжи, остановился и вылез. Поднялся во второй этаж, где в сенцах на подоконнике стояли выставленные на холод хозяйственно прикрытые дощечками крыночки, горшочки и лоточки. Посмотрел, усмехнулся, приосанился и дернул ручку звонка. Дверь открыла девчонка, опрометью кинувшаяся куда-то в бок. Потом чей-то голос сказал "Иш, на ночь глядя». И вошла она. В сумерках полное лицо ее казалось бледнее, и глаза темнее и больше. Кроме того, на ней было что-то новое, невиданно прекрасное, вроде тюлевого шарфика, завязанного под подбородком пышным бантом. «Христос воскресе!» Начал было помещичьим бравым тоном морельников и даже лихим вывертом расправил усы, собираясь целоваться. Но сумерки и томность, и бледность сразу подсекли и погасили его удаль. И тихим голосом спросил он, «Разрешите на минуточку, Лизавета Андреевна, только справиться о здоровье?» «Спасибо», — печально ответила хозяйка, — Я здорова. И она вздохнула. Там, в земском кооперативе, стоя за кассой в перчатках с обрезанными кончиками пальцев, в гарусном платке на плечах, она была совсем другой. Конечно, и там она была очаровательна, но то, что здесь, это даже чересчур. Изволили быть у заутренни? совсем уж робко спросил Морельников «Мы же в церкви виделись. Чего же вы спрашиваете?» Морельников смущенно кашлянул. «В монастыре служба лучше, чем в соборе, хотя в соборе дьякон преобладает». Хозяйка в ответ только вздохнула и, повернув лицо к окну, стала смотреть в прозрачное зеленое небо. Морельников снова кашлянул. «А я сегодня, знаете ли, проехался немножко...» Она молчала, и он прибавил уже совсем безнадёжно и отчаянно по помещичье и замолк тоже. Потом она, не поворачивая головы, сказала, «Получила вчера письмо от клуши. Она сама ушла из труппы, так что для меня амплуа уже найти не сможет». И снова замолчала. Морельников притих и слушал душой ее думы. Думала она о том, как приезжала два года тому назад фельдшерова Клуша, бывшая подруга ее по гимназии, теперь актриса, приезжала с труппой. Как заболела одна из актрис, и Клуша предложила ей, Лизавете Андреевне, попробовать свои силы. И сыграла она в пьесе, Съехались, перепутались и разъехались. Горничную. И так хорошо, что даже сам земский начальник признавался открыто, что совсем ее не узнал. Потом трупу уехала, а Лизавета Андреевна осталась брошенная. Клуша как будто обещала. И вот два года прошло. Два года. Морельников двинул стулом, и рядом в углу что-то отозвалось звенящим стоном — гитара. Он встал и на цыпочках сделал шаг, взял гитару, сел. Тихо заговорили струны под толстыми осторожными пальцами. Запел он убедительным говорком в нос. «Ты будешь огнем томиться, ты будешь ужасно страдать, ты будешь рыдать и молиться» но с любовью нельзя совладать. И повторили струны убедительным говорком «Нельзя совладать». «А скажите, Лизавета Андреевна...» Вдруг сказал он и замолчал, испугавшись своего громкого голоса. Но надо было продолжать, потому что она повернула голову. «Скажите...» «Вы согласились бы быть женой помещика?» Она покачала головой. «Зарыть себя навсегда в деревне, навеки отказаться от мечты...» «Я знаю, жизнь актрисы тяжела, интриги, закулисные дрязги, но человек, который посвятил себя искусству, должен быть выше этого» и должен быть прежде всего свободен. Морельников встал, с шумом отодвинул стул и голосом, каким говорят в большой компании, бодрым и громким сказал: Разрешите откланяться, милейшая Елизавета Андреевна, с самыми лучшими пожеланиями, всего доброго и до скорого. С... Хе -хе -хе». Она проводила его до синей. Он снова расшаркался и громко застучал сапогами по лестнице. На дворе было уже темно, а в небе ясно различалась серебряная в зеленых лучиках звезда. Холодно. Купцов конек задумался у крыльца, слившись сумерками, стал тихий, звякнул подковой по мостовой. На повороте Морельников обернулся. В сером домике засветилось теплым, жилым, оранжевым светом окошечко. Живет. Ну что ж, пусть, пусть живет. Он тронул конька вожжой и уже бравым помещиком крякнул Молодецкий: Эй, чего там, брат! На актрисах, брат, не женятся! и, колыхнувшись на ухабе, повернул к Купцову дому сдавать таратаечку. До будущего, значит, года. До будущего.